Три недели спустя. Робби. Снова свет. Тепло. На этот раз я в саду. В дальней стороне сада высокие деревья. Перед ними аккуратно подстриженный широкий газон. Я играл здесь, когда был ребенком. Это мой дом. Розовое небо над головой. В воздухе витает стойкий аромат барбекю. Звон столовых приборов. Я осматриваюсь. Это моя семья. Родители, мы с Джен, мои сестры и малыш Струан. Макса почему-то нет. «Было очень вкусно, любовь моя», — говорит мама отцу через стол. «Ты превзошел сам себя». Ее светло-каштановые волосы аккуратно спадают на плечи, а мятного цвета рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами открывает треугольник кожи, порозовевший после дня, проведенного на улице. Все оживленно разговаривают, В приглушенном свете поблескивают пустые бутылки из-под дом Перенен. Это тот самый ужин, который состоялся вскоре после того, как мы с Джен вернулись из Испании. Кажется, в августе. Но почему Джен запомнил эту сцену? Я начинаю понимать, что воспоминания, к которым мы возвращаемся, связаны с какими-то особенными важными событиями. Наша первая встреча, ее первое Рождество без Отца, наш первый отпуск в Барселоне. Очень много Первого. Когда я дотронулся до ее руки в соборе, она вздрогнула. Это совершенно точно. Может, она и не слышала, как я ее звал, но определенно почувствовала мое прикосновение. Не знаю, как именно, но, кажется, я начинаю влиять на ее воспоминания все сильнее. Что еще я могу сделать? Схватить бутылку шампанского? Черт, я бы сейчас не отказался пропустить бокальчик. Это было бы очень кстати». Подхожу к столу, пытаюсь схватить бутылку, но она не двигается с места, стоит точно приклеенная. Или у меня просто нет сил? Пробую взять бокал, у мамы, у Фай, наконец у Джен, но все тщетно. Ничего не получается. Дерьмо. Говорю я, отходя от стола. Никто даже не поворачивает головы. Никто меня не слышит. Я ничего не понимаю. Знаешь, пап, слышу голос своего второго «я», И резко поднимаю глаза. Есть новая отличная техника приготовления мяса на гриле. Хочешь, я тебе как-нибудь покажу? Ух ты! Смеется Фай на другом конце стола. А я и забыла, что у нас в семье есть собственный Джейми Оливер. Английский повар, ресторатор, ведущий кулинарных шоу. Черт их всех дери. Вечно одно и то же, даже в воспоминаниях. Никто в этой семье не воспринимает меня всерьез. Папа делает глоток вина, глядя на меня из прошлого. Его лицо чуть прозавило от солнца, а в глазах под копной волос цвета соли с перцем читается скука. Звучит заманчиво. Попробуем в другой раз. Как и следовало ожидать, он переключается на Фай. Значит, Макс всю неделю на конференции в Нью-Йорке? Ага, отвечает Фай и отхлебывает из своего бокала. Семь полных дней и ночей. Конференция, похоже, солидная. Это прекрасная возможность для него. А как у тебя сейчас с работой, Кирсти? спрашивает отец, переключаясь на своего второго любимчика. «Есть какие-то шансы стать младшим специалистом?» «Официально нет», — улыбается Кирсти, и уголки ее глаз приподнимаются, как у мамы. «Но обещали, что в конце года все получится». «Умничка», — кивает папа. «Маккензи Браун, очень повезло, что ты у них работаешь. До сих пор помню, как я у них стажировался. Отличные ребята, отличная компания». «О боже, все настолько плохо, насколько я помню». В чем его проблема? Он все еще воспринимает меня как ребенка, хотя я уже взрослый человек. На тот момент я уже несколько лет работал поваром в ресторане. И это не какое-то дурацкое хобби. Джем слегка сжимает под столом ногу Робби. Черт, можно мне хоть на пару минут забыть о работе? Ворчит Фай, глядя в телефон. Экран сердито вспыхивает в ответ. Тише, твой сын может услышать, обрывает ее мама, кивком показывая на Строна но тот лишь расплывается в улыбке. Ой, он слышал и кое-что похуже. Ради бога, Фай, разве это нормально? Ведь ты психолог, в конце концов? Говорит мама, вставая из-за стола. Фай качает головой, делая очередной глоток вина. А мы тут недавно как раз смотрели передачу про психологию. Помнишь, милый? Обращается мама к отцу. Классическое отступление. Папа смеется. Ну, если это можно так назвать, говорит он. Мама с надеждой поворачивается к Фай. А ты смотрела? Фай утомленно закатывает глаза. «Как она называлась?» «Название не помню, но там было что-то про необъяснимый человеческий опыт, феномены и всякое такое». «Что-то типа паранормального дерьма?» — подает голос Робби. «Следи за языком», — раздраженно говорит Джилл. «Мама, это никакая не психология», — продолжает Робби. «Это просто чушь собачья». Я нервно сглатываю. «Ничего-то я тогда не понимал». «Между прочим, это называется аномальная психология», — встревает Фай, усаживая струа на себе на колени. Она протирает его испачканную мордашку влажной салфеткой. Он извивается, отчаянно пытаясь выбраться. «А что это такое?» — спрашивает Джен, подаваясь вперед. «Я совсем забыл, что Джен с Фай постоянно обсуждают психологию». «Просто интересно, почему люди поступают так, а не иначе?» — сказала однажды Джен, прочитав книгу, которую дала ей Фай. Джен долгие годы изучала человеческий организм, но этих знаний ей всегда было недостаточно. И это одна из тех черт, которые мне нравятся в ней больше всего. Ну, если в общем, аномальная психология изучает разные необъяснимые явления, начинает Фай, и в ее обычно серьезных синих глазах загорается искорка. Такие явления называют паранормальными. Их пытаются объяснить с точки зрения психологии и физики. Вернее, опровергнуть, усмехается Робби. Фай пожимает плечами. «Не обязательно». «Ты имеешь в виду экстрасенсорику?» спрашивает Джен. Внетелесные, околосмертные переживания, все в таком роде. На самом деле такие вещи не редкость и не связаны с чем-то паранормальным. В одном авторитетном медицинском журнале была статья, в которой утверждалось, что наше самовосприятие складывается не только из физических ощущений. Оно, может быть, вообще с ними не связано. Волосы на моих руках встают дыбом. Что она сказала? «Ладно, заканчиваю уже, доктор Фрейд», — подразнивает ее Робби. Он берет стопку тарелок и встает из-за стола. «Я просто отвечаю на вопрос Джен», — парирует Фай, и я чувствую, что разговор окончен. «Черт, в словах Фай было что-то важное. Это могло бы объяснить, почему я оказался в такой ситуации. Нужно больше информации». «Я отнесу», — обращается Джен к Робби и тоже встает, предлагая ему сесть. «Постой», — говорит Фай ей вдогонку. Джен оборачивается. «У меня где-то есть книга на эту тему. Если, конечно, ты хочешь узнать больше и без комментариев Робби». «Конечно, хочу», — кивает Джен. «Это было бы здорово, спасибо». Джен. Пока семья продолжает разговор, Джен выскальзывает из отделанного камнем патио и направляется в сторону кухни. Солнечный южный фасад огромного дома постройки 1920-х будто улыбается ей. На кухне Джен ставит в раковину фарфоровые тарелки, и они приземляются с тихим звоном. Это старые, пожалуй, даже очень старые на вид тарелки с гирляндой маленьких розовых розочек по белому ободку. За окном в тюдоровском стиле слышится очередной взрыв смеха из прохладного патио. Здесь она чувствует себя как дома. Ей нравятся эти люди, которые приняли ее так, словно она одна из них. Даже сосчитать трудно, сколько раз они бывали у родителей Робби то заглянут на кофе с печеньками, то на ужин, то просто зайдут поздороваться, когда и у Джен и у Робби выходной. Джилл и Кэмпбелл в любое время принимают их с распростертыми объятиями, особенно Джилл. Она всегда рада поболтать и проявить материнскую заботу. Робби — младший из троих детей, единственный сын. Он тоже обожает Джилл, всегда обнимет, нальет чаю, поможет сделать что-то по дому. Но Джен не понимает, почему они так обращаются с Робби, Все эти уничижительные комментарии и шуточки по поводу его работы — это что-то необъяснимое. Он легко мог бы открыть свой ресторан и достичь успеха. В этом она не сомневалась. Почему же они смеются над ним? Когда Джен открывает кран, чтобы налить горячую воду в глубокую керамическую раковину, чьи-то шаги заставляют ее обернуться к двери. Она улыбается, увидев Джилл с очередной стопкой тарелок. «О, моя дорогая, просто оставь все это в раковине!» — восклицает Джилл. «Не утруждайся!» «Все нормально», — отвечает Джен, ополаскивает тарелку и ставит ее на решетку. «Я быстро». «Кыш отсюда!» — шутливо прикрикивает на нее Джил и отстраняет от раковины. «Иди лучше возьми себе еще шампанского из холодильника». «Ладно», — смеясь уступает Джен, — «вам налить немного?» «Вообще мне уже достаточно, разве что еще капельку», — улыбается Джил. «Да, и захвати чистые бокалы. Те, что на улице, уже нагрелись». Распахнув дверцу гигантского холодильника, Джен тянется за шампанским и слышит, как стекло неприятно скрижещит пластик, когда она достает бутылку. Потом берет из старинного буфета два бокала на длинных ножках и наливает вино. Пожалуй, ей тоже уже достаточно, но день такой чудесный, воздух все еще теплый, хочется немного продлить это очарование. Поставив бокал для Джил возле раковины, она выглядывает из окна в сад и делает глоток. Джилл поворачивается к ней, ополаскивая очередную тарелку. «Знаешь, Джен, ты такая умница!» — говорит она, внимательно глядя на нее. Эта фраза застигает Джен врасплох. Она вспоминает другую кухню, другую маму. «Какая ты у меня умница!» Не зная, что ответить, она опускает взгляд и начинает рассматривать испещренный трещинками каменный пол. Но Джилл как будто не замечает этой заминки. «Мы так чудесно ладим!» «Надеюсь, у вас с Робби все сложится». Джен вздрагивает. «Она никогда не смогла бы порвать с Робби. Это просто немыслимо. Это все равно, что потерять конечность. Она думает о последних десяти месяцах. Неужели прошло всего лишь десять месяцев?» Вспоминает каждый ужин, который он приготовил для нее, каждую шутку, каждый страстный поцелуй в темноте ночи и в нежных предрассветных сумерках. Вспоминает места, которые теперь неразрывно связаны с ним. Ливанский ресторанчик рядом с домом, который они объявили своим после того, как провели там веселый вечер за Табуле. Закуток на канале, где они припирались из-за счетов. Музей, куда они спешили. Туалет, где у них случился феерический секс. Кинотеатр, где они были два месяца назад. И где она спросила его в темноте, почему он такой молчаливый. А он произнес вслух то, что она уже давно чувствовала. «Я люблю тебя». «Я его не брошу», — говорит Джен. Отлично улыбается Джилл, но в ее лучистых глазах промелькнула тень тревоги. «Вы прекрасная пара. Ему с тобой лучше». Джен делает глоток, сердце застучало сильнее. «Что вы имеете в виду?» «Да так», — говорит Джилл и снова поворачивается к раковине, натянуто улыбаясь. «Ничего особенного. Кажется, мне уже хватит». Джен прокручивает в голове прошедший ужин. Как Робби рассказывал о нелепых ситуациях в ресторане, Советовался насчет поездки на остров Скай в следующие выходные, как предложил Фай присмотреть за Строном вечером вечер перед отъездом. Робби был дружелюбным, заботливым и забавным. Как и всегда. Или нет. Джен терпеливо ждет, когда Джил заговорит снова, но та смотрит в окно. На ухоженном газоне Робби кружит племянника, обхватив его за руки. Строн радостно вяжет. Рядом сидит Фай с бокалом в руке. Лицо Джила заряет ангельская улыбка. И на ее морщинке вокруг глаз ложится солнечный свет. Вытирая руки о полотенце, она говорит, не глядя на Джен. «Ну что, идем на улицу?» Джен хочет что-то сказать, но понимает. Момент упущен. Сегодня уже не стоит цепляться за эту нить разговора. Прежде чем уйти, Джен снова смотрит, как Робби забавляется со строном. Мальчик хохочет, как безумный. Сильные дядины руки раскручивают его все сильнее и сильнее. Кажется, он вот-вот улетит в винтарное небо. Из-за этого мельтешения у нее начинает кружиться голова. Она прижимает пальцы к лбу и на секунду закрывает глаза. 8. 2003. Робби. Голова гудит. Запах краски и растворимого кофе. На стене картины с закатами, на столиках и шкафах хаотично расставлены колючие растения. Прощавые подростки толпятся в какой-то несуразной художественной студии. Я что, в школе? О, как же я ее ненавидел. Элитная тюрьма, заполненная привилегированными малолетками и учителями, которые меня терпеть не могли. Постоянно срывает уроки, никого не слушает. Сказано обо мне в очередной гребанной докладной. Это, видимо, школа Джен. Вот и она сидит у окна напротив какого-то мальчишки. В отличие от остальных учеников, склонившихся над рисунками, Джен смотрит сквозь большие окна на пушистые белые облака. Что с ней такое? Она как будто оцепенела. Так бывает, когда перед глазами все словно в тумане, и ты уже не уверен, на что смотришь. Нужно привлечь ее внимание. Растормошить. Но как? На том не я пытался схватить что-нибудь, и ничего не вышло. Может, попробовать с чем-нибудь поменьше? О, вот. На столе сине белый ластик. Получится ли? Делаю глубокий вдох и обхватываю ластик большим и указательным пальцами. Давай, Робби, сосредоточься. Я чувствую бархатистую поверхность ластика, сжимаю его пальцами, но поднять не могу. Нет контакта. Оборачиваюсь на Джен и прямо физически ощущаю, как внутри меня, словно метроном, тикают часики. Времени нет. Я должен разбудить ее и показать, что с нами происходит. И если получится, попытаться вывернуть на другую полосу на том шоссе. Снова хватаю ластик и думаю только о Джен, сосредоточиваю на ней все свои мысли. И я поднимаю его. О, Господи, сработало! Если бы кто-нибудь сейчас увидел меня держащим ластик так, будто это золотой самородок, он бы решил, что я спятил. Но никто не может меня видеть, да и рано еще торжествовать. Я бросаю ластик в Джен, и она вздрагивает. Он попадает ей в затылок. Ура! Надеюсь, сейчас что-то произойдет, и мы снова окажемся в машине. Ничего. Я закрываю глаза. Бесполезно. Открыв глаза, я вижу, как Джен поворачивается к кому-то позади нее и что-то шепчет. Вижу имя Кэти, напечатанное темным шрифтом на карточке рядом. Волосы аккуратно заплетены в косу, перекинутую через плечо. Золотистая смуглая кожа, красивые карие глаза. И тут у меня в голове что-то щелкает. Ластик валяется на полу между ними. О нет, она решила, будто это сделала Кэти. Вдруг она говорит что-то Джен одними губами, похоже на «что ты делаешь». Разводит руками и улыбается. Джен кивает, и обе снова склоняются над своими рисунками. Они рисуют портреты одноклассников, сидящих напротив. У Джен, кстати, неплохо получается для ее возраста. Всегда забывал, что ее мама художница. Лицо на ее рисунке кажется мне смутно знакомым. Что-то в нем цепляет меня. У мальчика напротив светлые, почти белые волосы. Ярко-голубые глаза. Он очень серьезен. Неужели это... Итак, дети? Раздается голос из передней части студии. Невысокая женщина с вьющимися светлыми волосами смотрит на часы. Урок окончен. Отложите карандаши. По комнате прокатывается вздох облегчения. Дети убирают карандаши. Откидываются на спинки стульев, вытягивают ноги. У тех, кто сидит сзади, лица нечеткие. Что черт подери, все это значит. А потом до меня доходит, ведь это ее воспоминания. Естественно, она всех не помнит. Четкие черты только у тех, кто был рядом с ней. Как будто она мысленно воссоздает их облик. Я наблюдаю за Джен. Она продолжает рисовать, и ее лицо выражает тревогу. Вдруг она с такой силой вдавливает карандаш в бумагу, что грифель начинает крошиться. «Дженни, остановись!» говорит учительница из передней части класса, и Джен поднимает глаза. Ее щеки горят. Мальчик напротив пытается приободрить ее улыбкой. Она опускает взгляд и фокусируется на своем рисунке. Теперь я знаю, кто на нем изображен. Это Дункан, парень, с которым она встречалась до меня. Конечно, здесь он гораздо младше, но это точно он. Кстати, довольно симпатичный, хоть и бледный как моль. Получается, она знала его со школы. Учительница ходит по рядам, проверяет работы и останавливается рядом с Джен с озабоченным видом. «Дженни, задержись после урока», спокойно говорит она и обращается к остальным ученикам. «Пожалуйста, оставьте работы на столах. Я соберу их позже». Когда она отходит, Джен переглядывается с Кэти, которая одними губами спрашивает, в чем дело. Джен только качает головой. В глазах тревога. Звенит звонок, ученики встают, надевают рюкзаки и выходят из студии. Помахав рукой, Кэти идет вслед за размытыми фигурами в белых рубашках и полосатых галстуках. Джен быстро подходит к учительскому столу. Я отправляюсь за ней с чувством, будто мне тоже предстоит серьезный разговор. «Садись, пожалуйста», — предлагает учительница, показывая Джен на синий пластиковый стул. Она садится на свое место Я снова улавливаю запах растворимого кофе, к которому примешался аромат мяты. Джен опускается на стул, прижимая к себе рюкзак. «Извините, что не закончила вовремя», — начинает Джен. «Я просто отвлеклась и...» Учительница жестом прерывает ее. «Нет, Дженни, я не об этом собиралась с тобой поговорить. Совсем не об этом. Не переживай за свой рисунок. Я просто хотела спросить. У тебя все в порядке?» Джен нервничает, словно ее приперли к стенке. «Я слышала про твоего папу», — медленно произносит учительница. «И представляю, как это тяжело. И для тебя, и для твоей мамы». Так вот в чем дело. Я никогда всерьез не задумывался о том, как Джен принесла уход отца. Просто я решил, что он был дерьмецом, и без него всем стало только лучше. Но теперь, увидев все эти моменты из ее воспоминаний, я уже ни в чем не уверен. «Как она?» — Джен хлопает глазами. «Мама? Нормально. Нормально? Да, у нас все хорошо». Учительница слегка нахмурилась. Я понимаю ее беспокойство. Порой, когда дело касается чего-то личного, Джен как будто отгораживается от всех глухой стеной. Я никогда не понимал до конца, почему. «Твоя мама ведь преподает живопись в общественном центре?» Дженки Вайт. «Иногда». Пауза. Ты всегда можешь со мной поговорить, если захочешь. Ты очень умная девочка, Дженни. И в грусти нет ничего плохого. Но все должно быть в меру, понимаешь? Когда тебе 13, грустить в такой ситуации абсолютно нормально». «Вы о чем?» — спрашивает Дженни. «В какой такой ситуации?» «Видишь ли», — начинает учительница, откашлявшись, «когда кто-то из родителей уходит». «Это совсем другое», — перебивает ее Джен. «Он вернется». Учительница ничего не отвечает. Она лишь вздыхает и, в конце концов, кивает. Что еще она могла сказать? Нет, он никогда не вернется? В любом случае, — наконец произносит она, — ты можешь отложить пока проект по Гауди, над которым сейчас работаешь. Он вам не нравится? С тревогой спрашивает Джен. Что ты? Нет, наоборот. По-моему, он замечательный. Эскизы Саграда фамилия технически выполнены великолепно, и ты очень хорошо подобрала цвета. «Тебя папа научил?» Дженни сглатывает подступивший к горлу ком. «Так, секундочку. Гауди. Сограда фамилия. Ее отец. Да», — говорит Джен. «О боже. Какой же я идиот. Вот почему она так хотела посетить этот чертов собор. Я закрываю лицо руками, хотя меня сейчас все равно никто не видит. Он архитектор. У нее художественный проект. Наверняка они работали над ним вместе, пока он не ушел. Конечно, она хотела, чтобы я был с ней в тот день в Барселоне, а я просто тупо ее бросил. Как я тогда сказал? Ничего особенного. Хотел бы я знать, о чем она думает в такие моменты. Я будто смотрю фильм о ее жизни, но понятия не имею о том, что происходит у нее в голове. Джен резко встает и оказывается рядом со мной. Она закидывает ранец на плечо и натянуто улыбается учительнице. «Можно я пойду на математику?» Лицо учительницы выражает удивление. Медленно поднявшись, она кивает. «Конечно, Дженни. Просто помни, что я рядом, если захочешь поговорить». «Спасибо», — отвечает она с лучезарной улыбкой. Она, стремглав, выбегает из кабинета. Я мчусь за ней, пытаясь избавиться от мыслей о Гауди. Не время беспокоиться о том, что я сделал и чего не сделал. Мы поговорим, когда выберемся из этой передряги и будем в безопасности. И я обязательно извинюсь перед ней. Скажу все, что она хочет услышать а сейчас нужно привести ее в чувство. Дженни. Кэти все еще ждет ее в ярко освещенном коридоре с пакетиком чипсов. Завидев Дженни, Кэти перестает жевать и вытирает пальцы о свою синюю кофту. Как хорошо, что у нее есть Кэти, лучшая подруга детства. В последнее время только благодаря ей и своему художественному проекту Дженни удается как-то держаться. Уроки в студии приносят ей временное облегчение, и она чувствует себя более или менее нормально. «Что там было?» — с любопытством спрашивает Кэти. Дженни молчит. Она терпеть не может это ощущение, которое возникает при упоминании папы. Живот сводит так, будто ее сейчас стошнит. Она не хочет говорить об этом. Ни с кем. «Это насчет моего проекта. Пойдем на математику, расскажу по дороге». Кэти кивает, и они молча шагают по коридору. «Хорошо хоть, что сейчас математика». Ей нравится математика. На все есть четкий ответ, который можно получить, выполнив определенные действия. Это логично, а ей нравится, когда все логично. Но в том, что ушел папа, никакой логики не было. Он даже не попрощался с ней, не оставил записки, не сказал, что любит. Впрочем, он никогда об этом не говорил, но она всегда чувствовала его любовь. Чувствовала ли? Сейчас она знает только одно — Прошло ровно четыре месяца с того момента, когда он в последний раз пожелал ей спокойной ночи и погасил свет в ее спальне. Сладких снов, Дженни. «Да перестань ты уже думать об этом проекте», со смехом говорит Кэти. Дженни прищурилась. «А ты перестань бросаться ластиком на уроки», шутливо парирует она. Остановившись у белой кирпичной стены, Кэти удивленно смотрит на нее. «Я этого и не делала».